Слушая дифирамбы отца, посвященные бочкам с оливковым маслом, она запускала гибкие руки под скатерть, и мои пальцы погибали в хрусте ее пальцев, словно жертвы угодившие в сплетение щупалец осьминога. Кассандра жаждала любви и получила ее, не жалею. Сколько счастья испытал я в эти краткие и душные ночи, когда рядом со мною засыпала эта некрасивая, но пылкая гречанка, казавшаяся мне самой прекрасной женщиной на свете. Зато как убивалась моя Кассандра, как страдала она, вдруг известившись, что воинский долг повелевает мне отбыть в окопы салоникского фронта, плачущая навзрыто. Облаченная во все черное, словно в день моего погребения, она провожала меня до проходной пристани, забегая вперед, чтобы видеть мои глаза. — Мы обязательно встретимся! — горячо убеждала она меня. — Обещай, что ты вернешься на Корфу, я буду ждать! — Обещаю, жди! — отвечал я. — Когда? — допытывалась Кассандра. — В шесть часов вечера после войны. Так говорили женщинам тогда все мужчины. Так говорил и я, уверенный, что в шесть часов вечера после войны для всех нас откроется эпоха великого человеческого счастья, и на развалинах трое каждый Агамемнон отыщет свою алчущую любви Кассандру. Что я мог сказать тогда на прощание? Жди, вернусь, если ничего не случится. Случилось многое. Но более никогда я не был на Корфу. Греция пока считалась нейтральной, а древние салоники поминались на Руси как родина Кирилла и Мефодия, наших славянских первоучителей. Но в этом приморском городе было столько спекулянтов, шпионов и проституток, Что имена наших просветителей поминались лишь в Суе, как залежавшийся товар, на который трудно сыскать покупателя, здесь ценилось совсем другой Салоники сделались тогда центром международного шпионажа, где почти открыто торговала своеобразная биржа секретов. В закоулках города... Таились самые матерые агенты Германии и стран Антанты, а завербованные им женщины без стыда жертвовали своей красотой, чтобы за одну ночь узнать о незначительных переменах в устройстве нового английского пулемета. Я появился в салониках весною. когда Западный фронт наших союзников основательно вздрогнул от ужаса. Там, во Фландрии, на берегах Тишайшего и Ипра, немцы впервые применили отравляющие вещества. Безобидные немецкие красители фирмы «Фарбен Индустри», которые я пропускал через погранзаставу Граева, обернулись для миллионов людей сущей трагедией. Настроение у меня было угнетенное. Радиостанции русских фронтов резко оборвали работу. Из чего я догадался, что идет подготовка к переходу на новый шифр, которого полковник Артамонов не мог знать, но он предупредил, что прежний шифр, уже двенадцатый по счету, после начала войны, не составляет тайны для немцев. Я спросил, не ошибается ли он. Вряд ли. Сумрачно ответил Артамонов. Австрийцы, словно издеваясь над нами, этим же шифром передали в эфир, что для жителей оккупированного Белграда вводится месячная норма кукурузной муки в один килограмм на каждого человека. Кто-то, очевидно, гадит нам сверху. Может, снизу?